Глава одиннадцатая. Суд. В здание городского суда мы с Доротеей ехали в одной карете. Напротив нас сидели два незнакомых дознавателя. Я начинала немного волноваться. И по поводу того, как буду рассказывать о своем возвращении, и по поводу того, как буду просить короля прервать помолвку. Очень многое решалось сегодня, а остальное через несколько дней во время ритуала. Я даже боялась думать и мечтать о будущем, пока эти проблемы были не закрыты. Мне казалось, что, справившись с этими двумя задачами, я, наконец, обрету какую-то независимость, хотя бы временно, и смогу уделить время и внимание Торнхару. У меня было несколько дней, в которые я планировала вложиться. Доротея, сидевшая напротив меня, выглядела потерянной. Закусив губу, она в основном молчала. Один раз сестра спросила меня о том, «Что я буду говорить о ней и Оливере?» Я отвечала коротко. «Буду говорить правду». Почему-то все, что не касалось самой Доротеи, сестру не волновало. Но я считала это состоянием шока. Через какое-то время она, надеюсь, придет в какое-то состояние осознанности. Я верила, что так как я буду последней, меня вообще не будут спрашивать о ней и Оливере. В приемном зале суда нас встретила мама, которая очень волновалась. Матушка очень сильно похудела и постарела за последнее время, и не находила себе места. Я волновалась за нее. Это была женщина с большим количеством недостатков, но она была последним подобием семьи, которое у меня было в этой жизни. Доротея, увидев маму, тут же начала жаловаться на меня, говоря, что я разрушу ее репутацию. Мама в ответ только покачала головой. Она больше не могла делать открытый выбор в пользу Доротеи так как король никогда не одобрит ее преемницей для управления баронством. Ей приходилось делать ставку на меня. Очевидно, что до этого матушка планировала отправить меня жить в столицу с Оливером, а самой управлять баронством вместе с Доротеей. «Дорогая, Элли – будущая баронесса, и ее репутация почти не пострадала. Ты же сама во многом виновата. У тебя был роман с ее женихом». Ты понимаешь, что мы никогда теперь не сможем найти тебе достойного мужа? К счастью, этот бессмысленный разговор не смог продолжиться, так как нас позвали в комнату суда. Все эти разборки с Оливером, Доротеей и даже мамой казались мне излишними. И я не понимала, почему люди вокруг меня постоянно пытались вовлечь меня в эти разговоры. В прошлом никто не искал со мной общения, но после того, как я вернулась, каждый желал обсудить со мной свои проблемы. В долгосрочной перспективе ничего из этого не имело никакого смысла. Это было бессмысленной тратой времени и душевных сил. Я бы хотела обсудить вопрос о токсичности в нашей семье, об их обращении со мной в течение всей жизни, но никто из проживающих в поместье не был готов к такому. Доротея варилась в жалости к себе, мама же проживала какое-то свое осознание, пытаясь справиться с потерей мужа, фактически потерей сына и окончательной потерей репутации. Все члены моей семьи находились вне зоны комфорта и не видели ничего, кроме проблем. Поэтому я решила пока сфокусироваться на настоящем. Местный суд очень сильно отличался от того, что я знала в прошлом. Здесь не было адвокатов, не было защитников и не было судьи. В группе жюри в начале слушания предоставлялись доказательства и факты, собранные до суда дознавателями. И жюри могли спрашивать у подсудимого любые вопросы, которые не блокировались бы присутствующим контрольным дознавателям, как не относящиеся к делу. Несколько подсудимых могли опрашиваться в ходе одного и того же заседания. На мой взгляд, у этой судебной системы было огромное количество логических дыр. У меня было множество мыслей на эту тему. О том, насколько на самом деле непредвзята эта система. Как ответ одного подсудимого будет влиять на другого и как легко люди могут использовать свою власть против подсудимых. Но сейчас было не место и не время думать об этом. Если в деле были замешаны аристократы, жюри могли частично состоять из членов Совета лордов. Но наш случай был особенным, потому что касался источника. Из соображений секретности, и чтобы не беспокоить население, в таких случаях жюри состояло только из аристократов из Совета лордов, а вместо контрольного дознавателя на суде будет сам король. Рядом с королем будет находиться артефактор, способный работать с камнем правды. Жюри сидели полукругом в комнате, похожей на концертный зал или университетскую аудиторию, возвышаясь над ними и строго взирая на Доротею и меня, вошедших в комнату в сопровождении одного из дознавателей. Меня и Доротею провели к ряду стульев в самом низу и посадили друг рядом с другом. Рядом с нами сидели дознаватели, которые выполняли различные функции, включая графа Адриана Лойта. Мама сидела в последнем ряду, как наша единственная близкая родственница. Со своего места я видела Алика, он сидел с другой стороны от нас, окружённый шестью стражами со всех сторон. Сердце пронзило болью, я знала, что его содержали в городской тюрьме. Брат заметно похудел, под глазами были темные круги, выражение глаз пустое. Выросший в тепличных условиях, в богатом баронстве Алик вряд ли подозревал о том, какие последствия будут у его поступка. Во мне боролись противоречивые чувства, я не хотела, чтобы он жил так всю жизнь, я по-прежнему воспринимала его как наивного и любящего брата. Но это было ложью. Алик послал меня и Доротею на смерть ради того, чтобы захватить власть. Брат верил, что источник ответит ему. Скорее всего, Алик был безумен. Я не верила, что человек в здравом уме может поступить так со своими близкими. В первую очередь нам зачитали все наши обвинения, которые включали организацию убийства по двум разным статьям, так как я являлась будущей хранительницей, организацию похищения и незаконного удержания человека в отношении меня и Доротеи, а также халатность при передаче источника и осознанное подвергание источника Тарнхар опасности. После этого дознавателям и нам зачитали имена присутствующих в жюри. И я опять подумала о том, является ли на самом деле суд в этом мире честным. В жюри присутствовали отец Оливера, герцог Эдмунд Тенбрайк, графиня Луомес, баронесса Дарней, мама лучшей подруги Доротеи. Насколько такое жюри может быть непредвзятым, мне было непонятно. Как минимум четверть людей здесь имели то или иное отношение к нашей семье. Единственная надежда была на камень правды. Как только дознаватели закончили с представлением участвующих, заседание перешло на следующую стадию, в которой каждого из подозреваемых по очереди будут допрашивать. Я все так же считала всю процедуру очень странной и нелогичной, но меня порадовало, что допрос каждого из подозреваемых должен быть коротким не более часа. Доротея шла первой. Один из дознавателей вместе с ней подошел к креслу в самом центре комнаты, после чего сестра заняла свое место в этом кресле. Другой дознаватель начал зачитывать все детали ее дела. Этот момент, наверное, был самым тяжелым для Доротеи, да и я узнала много нового. Не знаю, как они смогли столько выяснить за неделю. В начале дознаватель описал события последних дней. В день перед ритуалом Доротея исчезла, как и я, но в отличие от меня... За нее предложили выкуп. Дознаватель подчеркнул, что хотя прямых доказательств причастности Доротеи к моему похищению не было обнаружено, у нее был мотив. Более того, сестра считалась главной подозреваемой в моем исчезновении до момента моего возвращения. После этого совершенно сухим тоном дознаватель зачитал хронологию отношений Доротеи и Оливера, начиная с ее первого письма почти сразу же после бала в честь нашего с Оливером обручения. В эту хронологию входило общее количество писем, которые они смогли найти. Очевидно, что Оливер предоставил им свою часть переписки. Письма были посланы в течение трехлетнего периода. 114 писем от Доротеи и 34 письма от Оливера. Таким же сухим тоном дознаватель отметил, что отношения Доротеи и Оливера перешли на следующий уровень, Через полгода, и что, начиная с этого момента, при каждом приезде Оливер дарил Доротее родовые украшения Танбрайк. Эти украшения не являлись главными в хранилище Танбрайк, но должны были принадлежать будущей герцогине. Я была рада, что не читала эти письма сама. В какой-то момент дознаватель отметил, сколько раз и какие оскорбления содержались в их переписке. Отмечаю, что эти слова являются доказательством очевидной ненависти Доротеи по отношению к хранительнице. Среди оскорблений лидировала, конечно, овца, которая была использована более 30 раз Доротеей и 8 раз Оливером. К другим оскорблениям относились корова, ленивая, истеричка, позор рода, посмешище. Были также упомянуты попытки публичных оскорблений. Доротея получала ответные письма от подруг, в которых меня унижали теми же словами. Кроме того, в письмах Оливера минимум три раза упоминалось неуважительное мнение его друзей обо мне. Это оказалось намного тяжелее, чем я думала. Мне было очень неприятно. Я считала происходящее отвратительным и, честно говоря, была против того, чтобы это зачитывалось в таких деталях. Но я верила, что человека невозможно оскорбить, если он не верил в эти оскорбления. Поэтому сидела ровно, настолько спокойно, насколько могла. Если я не буду реагировать, если отнесусь к ситуации со спокойствием, эти оскорбления сразу забудутся, стекут с меня, как вода, и в памяти присутствующих останется только недостойное поведение Оливера и Доротеи. Наконец, дознаватели перешли к сути дела предположительному мотиву – желанию Доротеи занять мое место. В письмах Доротея дважды упоминала о том, что она должна была родиться первой. Кроме того, дознаватели нашли письма, которые не были посланы Оливеру, в которых сестра подписывалась как герцогиня Танбрайк, причем первое такое письмо было подписано полтора года назад. Из нематериальных доказательств в разбирательстве дела Доротеи были показания Алика. Брат подтвердил, что Доротея имела отношения с Оливером, которые он сам наблюдал. Он отметил, что в личных встречах Доротея неоднократно утверждала, что она лучше подходит на роль баронессы и что она должна была родиться первой. Алик не мог указать точное количество раз, однако в последний раз это было за день до нашего исчезновения. Также были показания анонимного слуги, который отмечал, что в случае конфликта приказов, моих и Доротеи, Меледи Доротея указала выполнять именно ее распоряжение. После того, как слуга отметил, Что это противоречило протоколу, Доротея привела Миледи Мойру Тарнхар, действующую баронессу, которая подтвердила, что распоряжения Доротея имеют приоритет над моими. В этот момент я внимательно следила за реакциями присутствующих. Хотя я не могла видеть тех, кто находился за моей спиной, я замечала каждое движение членов жюри. Эдмунд Тенбрайк вел себя почти так же, как и я. Сидел с идеально прямой спиной и без какого-либо выражения на лице особенно когда почти все остальные члены жюри начали оборачиваться на него, пытаясь увидеть его реакцию на произносимое. Некоторые эмоциональные женщины качали головами в неодобрении, кого-то это веселило, кто-то переговаривался после каждой новой детали. Аристократы с любопытством искали реакцию на моем лице и лицах остальных членов моей семьи. Доротея в своем кресле сжалась и старалась выглядеть как можно более жалкой. Графиня Луумис выглядела усталой и раздраженной. Она, вероятно, думала о тех деревнях, которые будут потеряны из-за нашей халатности. Лицо короля оставалось непроницаемым. Он смотрел прямо перед собой, время от времени бросая равнодушные взгляды на Доротею, Алика и меня. Наконец, дознаватель завершил свою речь, подчеркнув, что Доротея обладала мотивом, возможностью и доступом к финансам, и то, что она сама была похищена, не исключает возможности ее причастности к моему похищению и покушению на убийство. Миледи Доротея была обманута многолетними ложными надеждами. Переживание из-за смерти отца, опасения потерять влияние после того, как Миледи Элия примет титул, Страх перед свадьбами леди Элиэ Торнхар и милорда Оливера Тенбрайка. Все эти факторы могли толкнуть ее на крайние меры. «Прошу начать допрос», — заключил дознаватель. Эти слова явно не понравились отцу Оливера. По лицу Эдмона Тенбрайка промелькнула тень недовольства, и герцог поднялся со своего места. «Прежде чем мы продолжим, я хотел бы сделать важное заявление». Оливер Тенбрайк активно сотрудничал со следствием на протяжении всего процесса. Более того, вчера он добровольно прошел независимую проверку на камне правды. Результаты этой проверки я прикрепил к материалам дела. Как видно из документов, Оливер Тенбрайк ни разу не обещал Миледи Доротеи вступить с ней в брак. Он всегда уважал и будет уважать волю его величества. И готов жениться на Миледи Торнхар, Элии Торнхар, в любой момент, даже завтра. Если бы я могла присвистнуть, не привлекая внимания, я бы точно это сделала. Частная проверка на камне правды стоит баснословных денег. На одну такую проверку можно купить особняк в столице. Видимо, род Тенбрайк серьезно настроен на сохранение остатков репутации Оливера и восстановление доверия короля. Удивительно было то, что Оливер смог пройти проверку на правду о том, что готов жениться на мне сейчас. Вряд ли маркиз хотел жениться на мне из большой любви. А учитывая, что Роттенбрайк уверен, что я потеряю свой статус хранительницы в ближайшее время, получается, что для Оливера в настоящее время мнение короля даже важнее, чем сильные наследники-хранители, полученные от брака с хранительницей. Однако в заключении частной проверки также написано о том, что он мог неосознанно давать ей ложную надежду во время их связи. Громко высказался другой мужчина, смотря на документ перед ним. Герцог Гран. Интересно, что он здесь делает? Их герцогство находится на северной границе, и я ни разу не встречала этого мужчину до этого. Что могло заставить их приехать в ту далекую часть королевства, к которой они не имеют никакого отношения? Являлось ли это частью какой-то политической игры? Да, это так. Эдмонд тенбрейк не собирался как-то отрицать этого, наоборот, вернулся к своему невозмутимому состоянию и сел в свое кресло, ожидая продолжения. «Доротея Тарнхар, расскажите, почему вы поехали в Мокт двенадцать дней назад?» Первые вопросы касались в основном того, как Доротея пропала, где ее держали, видела ли она похитителей. В какой-то момент напряжение начало нарастать, и Доротею стали спрашивать, инсценировала ли она свое похищение, работала ли она вместе с похитителями. Камень правды, настроенный артефактором, время от времени горел красным, когда Доротея описывала ситуацию со своим похищением с погрешностями, после чего сестра исправлялась и объясняла ситуацию так, как она была на самом деле. Один из самых ранних вопросов касался того, собиралась ли Доротея вредить источнику. Как я и ожидала, она не собиралась, и, казалось, эти вопросы немного успокоили сестру. Но после вопросы медленно свелись к тому, собиралась ли она вредить мне. «Мечтали ли вы занять...» «Место своей сестры?» — спросил один из членов жюри. «Я...» — Доротея молчала. Она очень устала от этого публичного допроса, на котором решалась ее судьба. Она понимала, что любая ложь сделает ситуацию только хуже. «Я считаю, что лучше подхожу на эту роль». «Роль баронессы?» «Баронессы — герцогиня, хранительницы источника, первенца моих родителей, матери будущего герцога. «Я считаю, что лучше подхожу на все эти роли», — ответила сестра. Камень молчал. Она говорила правду. «Вы осознаете связь, которая существовала между Элией Тарнхар и Источником? Вы понимаете, что вред, причиненный Эли Тарнхар, приравнивается к вреду, который причиняется Источнику?» «Да, я осознаю это». «Вы имеете прямое отношение к похищению и попытке убийства Эли Тарнхар?» «Что? Нет». Сразу же ответила Доротея. Камень оставался нейтральным. «Мечтали ли вы избавиться от своей сестры?» спросил все тот же член жюри. «Нет, конечно же нет», быстро ответила Доротея, однако тут же взволновалась, смотря на камень правды, который загорелся красным. «Отвечайте правду». «Я иногда фантазировала о том, что будет, если бы ее не было?» Камень побледнел, став нейтральным но я никогда не собиралась причинять ей вред». Камень вновь загорелся красным, и Доротея потеряно на него смотрела. «Я правда никогда не причинила бы ей вред. Этот камень не работает. У меня нет другого ответа». Дознаватель, который стоял рядом с Доротеей, решил подсказать. «Возможно, вы имеете в виду, что не собирались причинять ей физический вред?» «Я не собиралась причинять ей физический вред», произнесла Доротея после его подсказки, и это было правдой. Камень вернулся к нормальному состоянию. В комнате на секунду воцарилось молчание. «Какой же вред вы собирались причинять?» — спросил другой мужчина из членов жюри. Доротея долго молчала, и дознавателю пришлось поторопить ее. «Я думаю, что я приносила ей моральный вред», — ответила она после паузы. «Приведите, пожалуйста, примеры того морального вреда, который вы причиняли Эли Тарнхар». Я начинала понимать логику этого суда, но совсем немного. Подсудимый настолько растерян под градом вопросов, что у него просто нет времени продумать ответы, которые могли бы сойти за правду. Этот метод также применялся при допросах в моем прошлом мире, где подозреваемый под давлением постоянных вопросов терялся и делал ошибки в своих ответах, например, давал ответы, которые противоречили материалам дела или тем ответам, которые сам подозреваемый дал ранее. Вот и Доратей в голову пришло только самое очевидное, хотя она могла бы выкрутиться и привести более невинные примеры. Сестра пыталась тянуть время, чтобы подумать, но дознаватель громко крикнул «Время!» Пора было отвечать. Я врала о ней родителям, порой делая это при ней самой. Я убеждала ее уступить мне время с ее женихом, несмотря на то, что это подрывало ее репутацию. Я настаивала, чтобы она брала на себя ответственность за мои проступки перед родителями и окружающими. Я устраивала ситуации, наносящие ущерб ее репутации на публичных мероприятиях». Она бросила отчаянный взгляд на члена жюри, словно спрашивая, стоит ли продолжать или уже сказано «достаточно». Графиня Лоумис, сидящая рядом с тем членом жюри, который допрашивал сейчас Доротею, недоуменно нахмурила лоб. «Но почему Элия Тарнхар соглашалась со всем этим?» – спросила она. «Я понятия не имею. Она никогда не возражала. Каждый раз, когда я обращалась к ней с просьбой, она безропотно соглашалась, несмотря на то, что это подрывало ее авторитет. Камень оставался неизменным. Это действительно было так. Я думаю, что она очень глупа и слаба, и не понимает последствий, поэтому она не подходит для управления оборонством». Камень вдруг вспыхнул красным, и Доротея оцепенела, недоверчиво глядя на него. «Это чистая правда!» «Вы должны дать другой ответ», — сказал дознаватель. «Время!» Доротея в полном недоумении смотрела на камень, но ей нужно было что-то ответить. «Возможно, она делала это, потому что любила меня и все прощала мне». Камень тот же погас, а сестра закрыла глаза, осознавая, насколько жестокой и злой она сейчас выглядит для окружающих вряд ли кто то из окружающих захочет приближать к их роду такую как доротея вообще то я считала что с этим ответом доротея очень сглупила если бы она ответила в стиле я считаю что она была глупой и слабой ее ответ скорее всего сработал бы но она не ответила в прошедшем времени сейчас же она не считала меня глупой и слабой делали ли вы это осознанно осознавали ли вы что причиняли ей моральный вред нет я не хотела Камень тут же загорелся красным, и Доротея выдохнула сквозь зубы. «Да, я осознавала это». «Считаете ли вы, что ваши действия могли привести к самоубийству хранительницы Тарнхар?» Этот вопрос, наконец, заставил меня понять, к чему вообще были все предыдущие вопросы о моральном вреде. «Что? Нет! Или никогда бы так не поступило?» Камень оставался нейтральным. «У меня больше нет вопросов, Ваше Величество». — ответил член жюри, и я подумала, что на этом, наверное, допрос Доротеи закончится. Она не участвовала в похищении, она не собиралась приносить мне физический вред, не собиралась приносить вред источнику. — Миледи Доротеи, лгали ли вы Оливеру Тенбрайку с целью осознанно навредить образу и репутации вашей сестры в глазах моего сына, желая отложить или отменить свадьбу между будущими хранителями Тенбрайк и Тарнхар? Внезапно задал вопрос Эдмунд Тенбрайк, и все в недоумении уставились на него, я же восхитилась наглостью этого человека. Он использовал суд по очень серьезному поводу с целью обелить своего сына и свалить большую часть вины на Доротею, лишь бы улучшить репутацию Тенбрайк в глазах общественности и короля. Доротея растерялась от этого вопроса и начала отвечать. «Что? Нет, я…» Но камень уже загорелся красным. «Этот вопрос не имеет отношения к сегодняшним слушаниям!» Внезапно ответил король. Его голос громом прозвучал в аудитории, тяжелый и холодный. Камень все так же горел красным, в комнате стояла тишина, и артефактор, сидящий рядом с королем, с волнением сказал его величеству. «Камне нужен правдивый ответ, иначе мы тратим заряд». После этого король кивнул Доротее, чтобы та продолжила. «Да». Просто ответила она и устало выдохнула. Этот допрос закончился для Доротеи ужасно. Несмотря на то, что на нем было доказано, что сестра не хотела меня убивать, ее репутация была уничтожена. Она больше никогда не сможет играть в ее любимый образ нежной и благородной девы. Сейчас все знали, кем младшая Тарнхар являлась и на что была способна. Допрос Доротеи взволновал меня. Сестра не смогла скрыть правды. Я же не должна была избежать этого несмотря на все давление, которое исходило от членов жюри, дознавателей и короля. Допрос Алика прошел ожидаемо. Брат был морально сломан и даже не пытался врать. Мне было очень больно слушать об этом, а маму в какой-то момент пришлось даже выводить из комнаты. Я сказала себе не оборачиваться и смотреть прямо, сдерживать эмоции, не показывать слабостью. Алик потерян навсегда. Человек, способный послать семью на жестокое убийство, является сумасшедшим. Тот Алик, что существовал в моей голове, никогда не существовал в реальной жизни. Как я и ожидала, он оплатил услуги кочевников из нашей казны, потратив восемьдесят процентов пятилетнего бюджета оборонства на убийство меня и Доротеи. Олег верил, что он сможет восстановить казну, у него были свои наивные идеи о том, как он начнет продавать древесину тенбрайкам, а также построить сеть гостиничных домов и таверн в наших деревнях. В деревнях, которые не являются туристическими точками и которые все находятся в паре часов езды от Торнтри. Но было и то, чего я не ожидала. Он верил в то, что только мужчины должны управлять территориями, и верил в это более трех лет. Вся началось с брошюры, которые ему всунули в один из приездов в столицу, с пьяных разговоров в тавернах столицы, а после переросло в обсуждение с некоторыми конюхами в нашем доме, разговоры с его небольшой группой друзей и даже разговоры с отцом. Рифт в нашей семье был куда серьезнее, чем я думала. Отец и мама отдалились друг от друга, а вместе с ними и Доротея с Аликом, где каждый выбрал одного из родителей. Неудача Алика на личном фронте и его зависть к тем, кто находился в Королевской гвардии, были дополнительными факторами. Алик отчаянно завидовал Гилу Роу и Оливеру. Он хотел быть как они, хотел жить их жизнью. А для этого у него должна была быть власть. Алик не сразу решил меня убить. Он считал, что я позволю ему что угодно, и он сможет управлять баронством, даже когда я буду баронессой. Но на его пути стояла Доротея которая получала все больше контроля над баронством Тарнхар, и этот контроль стал особенно заметен в последние годы. Брат надеялся, что я формально отрекусь от Доротеи. Для этого Алик показал мне ее измену, оскорбление и ожидал моей реакции. Но я не отреклась от сестры, даже когда узнала всю правду. Использовать кочевников ему посоветовали мужчины в таверне, в которой он пил после смерти отца. У них было регулярное место встречи с кочевниками, и они готовы были представить Алика лидером нескольких групп. Эти мужчины в большинстве своем занимались тем, что продавали, наворованное кочевниками, в основном драгоценные металлы, которые были украдены на пограничных карьерах Валида и Таласской империи. Мокт идеально для них подходил. В деревне было очень мало людей, но старая сеть дорог уходила во множество разных направлений в королевстве. «Алик не хотел меня убивать. Я вписывалась в его представление нормальной женщины. любящие, слабые и спокойные. Но он должен был спасти Тарнхар от Доротеи и сам стать во власти баронства. Брат верил, что как только станет бароном, его жизнь изменится. Его примут в Королевскую гвардию, женщины начнут замечать его, и он будет на том же уровне, что и Оливер Тенбрайк». Алик восхищался Оливером и не винил его за интрижку с Доротеей. Брат был в восторге от того, что Оливер находился в сексуальных отношениях с двумя женщинами, при этом имея невестой третью. Самым безумным из всего сказанного было то, что он верил, что Источник примет его, хотя связь с Источником проверяется при рождении, и у Алика ее не было. Брат верил, что именно он был наследником отца, что именно он должен принять Источник после него. Поэтому в его голове мое убийство не было равно убийству Источника. В какой-то момент я отключилась от реальности, начиная думать о своем деле. Олег явно не был в порядке психически, он был опасен для окружающих. Брат готов был рискнуть жизнями огромного количества людей ради своих идей, и он даже не осознавал риска, который несет. К моменту своего допроса я была уже настолько уставшей морально, насколько это возможно, несмотря на то, что прошло всего несколько часов. Очень хотелось, чтобы все это закончилось, но сначала мне нужно было скрыть правду от жюри Короля и Камня Правды. Я сидела в центре зала, держалась прямо, старалась производить впечатление уверенной в себе и смотрела прямо перед собой. Только что перед аристократами Доротея и Алик утверждали, что я слаба и легко поддаюсь манипуляциям. Хотя я не считала это совсем ужасным недостатком, такие качества вряд ли уместны для будущей баронессы я понимала, что сейчас должна проявить себя с лучшей стороны. Король и артефактор сидели прямо передо мной, и его величество не сводил с меня подозрительного взгляда. Сегодня король был одет в официальную черно-золотую тунику, очень дорогую, с вышивкой, напоминающей ветви деревьев. На нем не было короны, так как она использовалась лишь во время официальных церемоний и балов. А сейчас король был в поездке. Его светло-каштановые волосы средней длины были слегка взъерошены, что придавало ему мальчишеский вид. Однако его тяжелый взгляд мгновенно нивелировал это впечатление. Он смотрел на меня так, будто хотел вскрыть мой череп. Зачем ему нужен камень правды, если он и так чувствует человеческие эмоции? И насколько монарх их чувствует? Как обычно, дознаватель начал с изложения фактов. Я исчезла в тот же день, что и Доротея. Однако о моей пропаже стало известно гораздо раньше, благодаря тому, что испуганный возница вернулся в Торнтри с брошью наследницы. В определенный момент дознаватель даже продемонстрировал карту моего предполагаемого маршрута, составленную на основе моих показаний. Аристократы из жюри смотрели на все это с большим подозрением и недоверием. Каждый из них являлся хранителем источника, и история моего чудесного спасения казалась им маловероятной. Буквально все в ней. И внезапно работающий разбитый источник и то, что я смогла выжить в пустоши пять дней без еды и воды. Но сначала им нужно было расспросить меня о моих криминальных намерениях. Меня спросили о том, хотела ли я когда-нибудь вредить источнику и не принимать наследие, могла ли измена жениха с моей сестрой заставить меня думать подобным образом и желала ли я смерти или исчезновения своей сестры. На все я уверенно ответила «нет». Это были совершенно безумные идеи. Я даже подтвердила, что готова была безропотно выйти замуж за Оливера, так как понимала, что потомство с другим хранителем означало, что источник не ослабнет. Казалось бы, в дальнейшем допросе не было смысла, но мое спасение слишком сильно волновало умы короля и совета лордов, чтобы просто так меня отпустить. Вся причина моего присутствия тут была в том, чтобы выяснить, как же я смогла выбраться из пустоши. «Как вы узнали, где находится храм Станвелл?» — спросил меня член жюри, полноватая низкая женщина в зеленом. «Я не знала, где он находится. Я решила просто идти вперед, пока не дойду до любых руин». «Очень удобно», — произнесла все та же женщина. «Хотите сказать, что это случайность, что вы смогли набрести на храм вашего предка и что вы знали, как из этого храма вернуться?» Я заметила, что женщина время от времени смотрела на короля. Монарх не мог сам задавать вопросы, но он наверняка подготовил их. Теперь мне казалось, что он выбрал эту женщину своим спикером, что он решил спрашивать свои вопросы ее устами. Да, это случайность. Я не знала, как оттуда выбраться, но я догадывалась о направлении. Я догадывалась, как вернуться из любого уничтоженного храма в тех землях. И по какой же причине вы столько знали о тех землях? у вас были какие то планы связанные с погибшими источниками и погибшими землями восточнее валида я порадовалась что она спросила меня о том были ли у меня планы они имеются ли у меня планы сейчас потому что сейчас у меня совершенно точно имелись планы на погибшие территории простите напомните пожалуйста как вас зовут спросила я женщину и в ответ на это получила множество недоуменных взглядов Я пыталась взять часть контроля над этим опросом в свои руки. «Баронесса Надия Элзи», — ответила мне женщина, подняв подбородок. «Ну, конечно. Баронство Элзи находилось рядом со столицей и, скорее всего, использовалось королем как дополнительная сила в Совете в обмен на небольшие плюшки от короны». «Благодарю вас, миледи Элзи. На самом деле я не имела каких-либо конкретных планов, касающихся источников или древних земель». Я очень давно увлекаюсь историей, древними артефактами и погибшими территориями. Это включает в себя знания о том, где конкретно находились столицы этих земель и, соответственно, храмы каждого рода. Мои знания чисто теоретические, поскольку я никогда до момента моего исчезновения не ступала на землю пустоши. Отвечать мне было довольно легко. И я надеялась, что мои ответы помогут завоевать доверие аристократии из Совета Лордов, особенно после откровенно жалкого предыдущего опыта с Доротеей и Аликом. «Как ваша кровь попала на обломки?» — источник остановил. «Почему вы решили, что он ответит на вашу кровь?» Баронесса Элзи начала подбираться к тяжелым вопросам, но я была готова. На тот момент я была в пустоши более девяти часов. Если судить по положению солнца, и была в неважном состоянии. Моя кровь попала на источник, когда у меня был приступ кашля с кровью. В дополнение я провела по осколкам рукой и случайно порезалась. Я не знала, что осколки источника Станвелл отреагируют на мою кровь, ваша милость. Это произошло случайно. Случайно нашли храм Станвелл без единого направления. Случайно оживили умерший источник. Вам не кажется, что это совершенно невероятная история? Баронесса обращалась ко мне но одновременно и к другим членам жюри, пытаясь вырастить в них недоверие ко мне, хотя его и так было в избытке. «Я согласна с вами, ваша милость. Звучит невероятно, но это и правда случайность. Понимаете, на тот момент у меня не было сил планировать мировой заговор», — слегка пошутила я, заработав пару смешков от других членов жюри. «Тишина!» — королю мой ответ совсем не понравился. Ему не нравилось, что я пыталась взять контроль над этим опросом. Монарх буравил меня тяжелым, подозрительным взглядом, и я отвечала ему в ответ прямым и упрямым. Я ни в чем не была виновата. «Почему же источник ответил вам? Я знаю, что на предыдущих допросах вы отвечали, что не знаете, но наверняка у вас есть идея или домыслы». Это был очень и очень опасный вопрос. Я должна была ответить правду, но сделать это очень осторожно, используя обходные слова. «Идеи у меня, конечно, были». Но я не собиралась ими делиться. Я не уверена наверняка, ваша милость. Да, я не была уверена наверняка, но во многом была уверена, что это из-за дара воды. Но они об этом не узнают. А слово «не наверняка» поможет камню засчитать мой ответ как правду. Мне кажется, что это как-то связано с тем, что Станвейлы являются нашими предками. Я не знаю точно, сколько осколки источников хранят заряд, но думаю, что осколки большого размера хранят заряд дольше. Я ни разу не сказала, что именно осколки источника Станвелл хранили заряд. Только что осколки большого размера любого источника хранили заряд. И это было всеми известной правдой. Я точно знала, что осколки источника Станвелл были мертвы, когда я их нашла. Больше я ничего не собиралась говорить на эту тему, опасаясь того, что я выскажусь неправильной формулировкой». Камень молчал. Между бровей короля залегла складка, как будто он пытался разобрать мой ответ на составляющие, и то, что он получал, ему очень и очень не нравилось. Но монарх не мог сейчас общаться с баронессой Элзи и передать ей дополнительные вопросы. Баронесса же осталась удовлетворена моим ответом на вопрос что произошло после того как источник ответил вам продолжила надя элзи мне невероятно повезло она спросила про источник а не про конкретный осколок так как эти события произошли в разное время свой крупный осколок я подобрала намного позже первые же осколки источника я разбудила пока была без сознания я не могу вам точно ответить так как на тот момент находилась без сознания легко ответила я правду Но камень внезапно загорелся красным. Вызвав волну шепота, взгляды окружающих из достаточно положительных опять стали подозрительными. Я же совсем не понимала, что делать. Это было правдой. «Отвечайте, Элия Арнхар, приказал король. «Мой ответ является правдой». Камень все так же горел красным. А после я попробовала изменить формулировку. «Я не была без сознания. Я умерла?» — вопросительно спросила я, и камень погас. Это вызвало еще больше разговоров вокруг, какие-то женщины охнули. У баранессы Элзи явно не было заготовленного вопроса на этот случай, и она немного растерялась. — И как же вам удалось выжить, если вы умерли? — это уже спросил герцог Гран, почему-то очень циничным тоном. — Я не знаю ваша светлость. По моим ощущениям, я проснулась через полдня. Но позже я выяснила, что прошло около полутора дней. Я честно не знаю, что происходило в это время и как я выжила. Для меня прошел один миг. Камень молчал, потому что у меня на самом деле не было ответа. Но когда-нибудь я обязательно его найду». Баронесса Элзи взяла себя в руки и продолжила. «У нас есть заключение медика, который вас осматривал. К сожалению, он не осмотрел вас немедленно после возвращения». Заключение говорит, что уровень вашего истощения действительно соответствовал вашим описаниям. Но вот уровень обезвоживания нет. Как это возможно? Я очень хотела пить. Как только я увидела людей, я сразу же попросила воды у одного из служащих графа Адриана Лоу. В который раз я была рада тому, что решилась скрыть настоящий уровень своего обезвоживания. Пусть я не ожидала, что меня начнут допрашивать на камне правды, но та предосторожность сейчас невероятно помогала. Однако у нас также есть заключение медика и эксперта по выживанию, которые утверждают, что вы не смогли бы преодолеть путь от Станвелла до Мокта без доступа к воде, особенно учитывая, что вы уже провели значительное время в пустоши до того, как достигли Станвелла. Как вы это объясните? Я тяжело вздохнула и стала отвечать. Мы подобрались к самой сложной части опроса, но я знала, что так будет, и запланировала ответы на эти вопросы много дней назад. «Я смогла добыть воду, ваша милость. Но да, еды у меня действительно не было, однако человеческое тело способно прожить намного дольше без еды. Когда я снова обрела способность осознавать и действовать, и когда источник снова функционировал, я больше не чувствовала, что пустошь съедала меня изнутри. Мои голод и жажда были обычными» которые испытываем мы все». «Почему материалы вашего дела не указывают о том, что вы добыли воду?» — спросил герцог Гран, который всегда находил вопросы, если они не были подготовлены для баронессы Элзи. Работал ли он вместе с ней и королем? Или играл в свою игру? Старалась быть покойной. Я специально не говорила о воде дознавателям, чтобы у них не было возможности подготовить вопросы на эту тему. Я подозревала, что Феликс II будет иметь своего человека в зале суда. Их нет в материалах дела потому, что я не сказала дознавателям об этом. Я сделала долгую паузу, следя за поведением камня. «В первые дни допросов я была еще очень слаба», — смущенно ответила я. «Камень должен засчитать, потому что я не сказала дознавателям об этом, как ответ». Вторая же часть не имела никакого отношения к первой и сама по себе, без связи с вопросом, была правдой. Я надеялась, что камень засчитает это выражение отдельно, что, к счастью, и произошло. Камень оставался нейтральным. «Как вы смогли добыть воду?» – спросил герцог Граан. Я заметила, что артефактор наклонился к королю и что-то шепнул. Возможно, он сообщал о том, что камень почти разрядился. Сейчас нужно говорить кучу ненужных слов, чтобы Камень Правды оценивал все эти слова и тратил свой заряд. Каждый храм построен по одному и тому же принципу. Так, например, родовой герб всегда находится на северной стороне храма. Начала я. Каждый храм также сооружен с доступом к воде. В каждом из них находится колодец. И я знала об этом. Когда я пришла в себя, я поняла, что не смогу дойти до конца, если не добуду воду. Поэтому я решила откапывать этот колодец для того, чтобы добыть воду. Я помолчала секунду или две, пока дознаватель не сказал. «Продолжайте». Я рыла колодец руками, так как он был полностью засыпан, но я тогда решила, что это мой единственный шанс на выживание. Через несколько часов, когда я уже отчаялась, я добыла воду и смогла утолить свою жажду. Интересно, сколько людей заметило, что этот мой ответ где-то в пять раз длиннее, чем предыдущие ответы, которые я давала? Надеюсь, немного. Артефактор опять наклонился к королю, и король после этого с ожиданием посмотрел на баронессу Элзи, поторапливая ее. «Жаль, что мы не можем сейчас спросить экспертов, достаточно ли этого для выживания?» Баронесса Элзи явно не была сильна в импровизации и почти во всем полагалась на материалы дела и заранее подготовленные вопросы. «Вам хватило этой воды на следующие дни, пока вы двигались в сторону Мокта?» Наконец нашлась с вопросом баронесса. Это был очень плохой вопрос. Я молчала, думая про себя, сколько я еще смогу подбирать слова, выдавая полуправду. Нужно попытаться. «Элия Арнхар, отвечайте!» Нетерпеливо приказал Феликс II. «Мне не хватило той воды в храме. Это должно удовлетворить камень правды. Вопрос касался только того, хватило мне воды или нет. Но вряд ли это остановит следующие вопросы. Я подумала про себя, что же я могу сказать еще для своего оправдания, и когда уже заряд в этом дурацком камне истечет. В какой-то момент меня осенило. Я оторвала кружево со своей нижней рубашки и замочила их в воде. Они впитали большое количество влаги, и я смогла какое-то время пить чистую воду подобным образом. Камень оставался нейтральным, и артефактор внимательно осмотрел его в полной тишине, после чего кивнул королю, а монарх, в свою очередь, кивнул баронессе Эльзе, подавая ей какой-то знак. — Элия Тарнхар, было ли что-то важное, что вы от нас скрыли сегодня? Король Валеда вернул свой взгляд на меня, подбородок покоился на его руках, в глазах напряжения. Половина присутствующих жюри растерянно смотрели друг на друга и недоумевали, почему я подвергаюсь такому допросу, почему по отношению ко мне было столько недоверия. Я же безумно устала. Понимала, что это был последний вопрос, и мне нужно было найти выход. Я хотела пойти домой, выпить чая и уснуть в своей кровати. Хотя бы на секунду не испытывать постоянного напряжения и волнения. Мне казалось, что все в этом мире были против меня. Время. Услышала я голос дознавателя. Я не знала, как могла избежать этого вопроса. Надеялась, что до этого не дойдет. Нужно было что-то отвечать. Я не скрывала от вас ничего важного. Камень загорелся красным, еле заметным, очень блеклым, потому что заряда в нем почти не осталось. Леди Элзи, сидящая позади короля, вздохнула. Но Феликс II даже не повернулся в ее сторону, не отрывая от меня взгляда. Я же продолжала смотреть на камень. Нужно придумать что-то, что-то важное, но ничего не приходило в голову. Отвечайте, Элиат Арнхар. Теперь голос короля звучал намного мягче, как хищник, заманивающий жертву в ловушку. В моей же голове, казалось, звенела пустота. Ладони вспотели от волнения, и сердце билось очень быстро. Я не все рассказала вам. Придется раскрыть опасную правду. Некоторые другие осколки в храме Станвелл также отреагировали на мою кровь. Все. Я больше ничего не собиралась говорить, считая, что один ответ должен быть достаточен. Камень наконец-то погас, приняв эту правду. И артефактор сейчас пытался привлечь внимание короля, показывая, что камень правды больше не функционировал. Я постаралась незаметно выдохнуть. Сердце стучало, как бешеное, но мне нужно было держать лицо. «Опрос закончен», — громко сказал король, и в его глазах я видела, что он знал, что я что-то скрывала. Я думала, что мне нужно обмануть камень правды, но все это время мне нужно было искать способ обмануть короля. «Разрешите обратиться, Ваше Величество!» громко произнесла, после чего в комнате наступила тишина, и все взгляды устремились на меня. Сейчас или никогда. «Говорите, Элиат Арнхар!» Король даже не отнял от меня своих глаз после последнего вопроса. Я же встала, расправила плечи и постаралась занять открытую располагающую к себе позу. Хорошо поставленным голосом я обратилась к королю и залу. «Ваше Величество, благородные дамы и господа, сегодня вы стали свидетелями тех унижений и неуважения, которые я испытывала на протяжении последних трех лет. Более того, источник Тарнхар в настоящий момент находится в режиме сохранения. И, вероятно, в скором времени я лишусь статуса хранительницы». Я глубоко уважаю волю и решение нашего короля Феликса II, однако я бы хотела обратиться к Вашему Величеству с просьбой аннулировать мою помолвку с Оливером Тонбрайком, маркизом Олдриком, поскольку она унижает мою честь и достоинство. Сказав это, я выпрямилась и посмотрела королю прямо в глаза, всем своим видом показывая, что моя просьба серьезна и полностью осмыслена. Я слышала, как мама за моей спиной охнула в неверии, а несколько женщин из состава жюри одобрительно что-то пробормотали. Я не обернулась к маме и не смотрела на реакцию других членов жюри, смотря только на монарха глаза в глаза. «Элия Тарнхар, почему вы считаете, что имеете право публично просить меня об этом? Все помолвки, спланированные короной, были организованы для защиты Валеда. Как вы знаете, законодательно хранители не могут сами выбирать себе супругов». Баронесса Элзи, стоящая за спиной короля, взглянула на меня сочувственно. Я прямо-таки могла прочесть в ее глазах бедная девочка. «Я знаю, Ваше Величество, но я подумала, с учетом всего произошедшего и состояния источника Тарнхар, я постаралась добавить в свой голос нотку боли. Вы сделаете исключение». Король наклонил голову в бок, явно удивленный тем, что я продолжала этот разговор. «Решение о вашей помолвке и свадьбе будет принято после повторного ритуала», — Элия Тарнхар. «Меня удивляет, что, учитывая значительный ущерб, нанесенный вашим родом жителям королевства и жителям Тарнхар, вы считаете себя вправе просить об услуге. Не является ли это проявлением неуважения к короне?» Внутри меня одновременно разгнев и также невероятное разочарование. Он отказал. Я не могла поверить, что он отказал при всех. Ему действительно не было никакого дела до да чувств других людей. Все, что его заботило, — это королевство и контроль над всеми. У меня нет никакого шанса расторгнуть помолвку после ритуала. После того, как я разбужу источник, меня, скорее всего, тут же выдадут замуж за Оливера. Все, что я могу сделать сейчас, — это закончить сегодняшний суд с хоть какими-то остатками гордости. Я осознаю, что род Тарнхар подвел жителей Валида и беру за это полную ответственность. Я приложу все усилия для того, чтобы исправить то, что случилось. Моя просьба сегодня не была неуважением к короне, но я не простила бы себе, если бы не попробовала разорвать эту унижающую меня помолвку. Я не готова прожить оставшуюся жизнь, сожалея о тех возможностях, что я упустила. Король долго смотрел на меня в ответ, ничего не говоря, буравя меня своим тяжелым взглядом. Я же чувствовала в ответ к нему нерациональную обиду и злость, Но я ничего не могла с этим сделать. Он не обязан относиться ко мне с пониманием и не обязан принимать мои чувства в учет. Но я правда надеялась, что Феликс II не откажет мне после того, как несколько часов слушал о моих унижениях, особенно с учетом того, что у него не было никакого повода для отказа. «Все свободны!» — наконец громко сказал король.